Глава 65. 13.45. Под восторженный рев, 50 тысяч глоток, семеро участников первого забега выехали по пандусу из-под трибун, чтобы прогорцевать к паддоку, где ждали владельцы и тренеры. «Хозяева лошадей?» Надели свои лучшие туалеты, дамы, в том числе Майлин Кван и Диана Чень, красовались в смехах, ловя завистливые взгляды зевак, вытягивавших шеи, чтобы посмотреть и на лошадей, и на них. По обе стороны от мокрой травы паддока и круга победителя люди столпились вплотную к сверкающим белизной поручням и ухоженному дерну, опоясывающего и подром бегового круга. Напротив, был финишный стол, порядом по другую сторону дорожки, огромное табло тотализатора, на котором должны были появляться клички лошадей, имена жокеев и суммы ставок на каждый забег, и тотализатор, и сам и подром принадлежали скаковому клубу. По закону больше никто ни здесь, ни вне и подрома не имел права заниматься букмекерством или содержать места, где принимаются ставки на скачки. И это был единственный случай, когда официально разрешалось играть на деньги. Темное небо не сулило ничего хорошего. Чуть раньше брызнуло несколько капель дождя, но теперь воздух был чист. За паддоком и кругом победителя на одном с ними уровне располагались раздевалки жакеев и офисы чиновников, а также буфеты и первые ряды окошек, где принимались ставки. Над ними террасами в четыре яруса поднимались трибуны, и на консоли каждого яруса имелся свой ряд окошек. Первый ярус предназначался для неголосующих членов, следующий для голосующих, а два верхних отвели под личные ложи и радиорубку. В каждой ложе имелась собственная кухня, по ложе принадлежало каждому из десяти ежегодно выбираемых распорядителей, и еще несколько лож было закреплено постоянно за губернатором, патроном клуба, за главнокомандующим, а также банками «Блэкс» и «Виктория». Ложа «Стронс» располагалась наилучшим образом прямо напротив финишного столба. Почему так, Тайбань?» — спросила Кейси. — Потому что начало с скаковому клубу положил Дирк Строн. Он определил правила нашего знаменитого специалиста по скачкам, сэра Роджера Блора, ставшего первым секретарем клуба. Он предоставил деньги на первые скачки, на постройку трибун. На доставку из Индии первых лошадей и помог убедить первого полномочного представителя короны, сэра Уильяма Лонгстаффа, передать им эту землю скаковому клубу вечное пользование. — Да будет вам тайбань добродушно сказал Дональд Макбрайт, назначенный на этот день распорядителем скачек. «Расскажите уж, как все было на самом деле? Говорите, Дирк помог убедить? А разве Дирк не приказал Лонг Лонгстаффу?» Данросс рассмеялся, а с ним и все сидевшие за его столом гости Кейси, Хиро Тодда, и только что заглянувший сюда Макбрайт. В ложе имелась барная стойка и три круглых стола, за каждым из которых свободно размещалось двенадцать человек. «Я предпочитаю свою версию», — возразил Данресс. «Во всяком случае, Кейси. Предание гласит, что после сооружения первых трибун это место единодушно предоставили Дирку». «И это враки, Кейси», — подал голос сидевший за следующим столом Вилли Таск. «Разве не претендовал на это место старый Тайлер Брок? По его мнению, оно по праву принадлежало компании Брока сыновья. Разве он не предложил Дирку побороться за это место на первых же скачках? Нет, это уже выдумки». — А они принимали участие в скачках? — спросила Кейси. — Собирались. Но, как говорят, помешал тот самый тайфун. Как бы то ни было, Кулум отказался уходить отсюда, так все и повелось. Это место наше пока существует, Хэппи-Велли. И правильно, — с довольной улыбкой добавил Макбрайт, — благородный дом заслуживает самого лучшего. Со времени выборов первых распорядителей мисс Кейси, Тайбань, Стронс всегда был одним из них, всегда. С общего согласия. Ну что же, мне пора. Он глянул на часы, улыбнулся Данросу и со всей официальностью осведомился. «Разрешите дать старт первому забегу, Тайбань?» Данрос ухмыльнулся в ответ. «Разрешение дается». Макбрайт поспешно ушел. «Кейси изумленно смотрела на Данроса. Они спрашивают у вас разрешение начать?» «Это лишь обычай». Данрос пожал плечами. «Думаю, ничего плохого нет в том, что кто-то скажет. Ну что ж, начнем, пожалуй, верно?» Боюсь, не в пример сэру Джеффри прежние губернаторы Гонконга пунктуальностью не отличались. К тому же традиция — неплохая вещь. Они дают чувство преемственности, принадлежности и защищенности. Он допил свой кофе. «Извините, я отлучусь на минуту. Нужно кое-что сделать». «Счастливо!» — Кейси проводила его взглядом. Сегодня он нравился ей еще больше. Вошел Питер Марло и Данрос на минуту остановился. «О, привет, Питер! Рад видеть! Как флёр?» «Ей лучше. Благодарю вас, Тайбань. Заходите и выпейте пока, я скоро вернусь. Ставьте на номер пятый. Excellent Дэй. В первом забеге. Пока. Спасибо, Тайбань». Кейси махнула Питеру Марлоу, но он ее не замечал. Его взгляд был прикован к Грею, который стоял снаружи на балконе с Джулианом Бродхерстом, горячо и страстно убеждая в чем-то остальных. Увидев, как замкнулся Марлоу, Кейси вспомнила про его давнюю вражду с Греем. Сердце у нее забилось, и она. — Позвала Питер. — Привет, проходите, садитесь. Его взгляд потеплело. — Привет. — Идите сюда, садитесь. С флер все будет хорошо. — Конечно, очень признателен, что вы ее навестили. Я с удовольствием сходила к ней. — Как дети? Все в порядке? — О да, как вы. — Просто фантастика. Только так и нужно ходить на скачки. Тридцати шести гостям, приглашенным на ланч в ложу Струанц, был предложен фуршет из множества китайских блюд или... На выбор горячий пирог с мясом и почками с овощами, разложенные на тарелочках ломтики копченого лосося, закуски и холодные бутерброды с мясом и колбасой, сыр различных сортов, пирожный и печенье, а в довершении всего меренга в виде струан-билдинг. Пирог с мясом и почками, кусочки тушеного мяса и почек, запеченные в слоеном тесте, типично английская закуска. И все это приготовлено на собственной кухне. Шампанское, лучшие, красные белые вина, ликеры. Я сажусь на диету лет на пятьдесят. Только не вы. Как дела? Она почувствовала его испытующий взгляд. Все прекрасно, а что ничего. Он отвел глаза, снова взглянул в сторону Грея, а потом обратил внимание на других. Позвольте представить вам Питера Марлоу. Это хиро Тодо из компании Тодо Шиппинг Индастрис в Иокагаме. Питер, писатель и сценарист из Голливуда и тут у нее в голове пронеслось. Его книга «Чанги» три с половиной года в плену. Ох, что сейчас будет? мужчина на какой-то миг замерли. Тодда вежливо предложил свою визитку. Питер также вежливо вручил ему свою. После краткого колебания Марло протянул руку. «Как поживаете?» Японец пожал ее. «Для меня большая честь познакомиться с вами, мистер Марло. Вот как? Не каждый день встречаешь знаменитого писателя. Какой же я знаменитый? Совсем нет. Вы слишком скромны». «Мне очень понравилась ваша книга, да. Вы читали?» Удивленно посмотрел на него Питер Марлоу. «Правда?» Он сел и остановил взгляд на Тодда. Гораздо ниже его, стройный и крепко сложенный, прекрасно выглядящий в добротном синем костюме, фотоаппарат на стуле, такой же спокойный, как и у него самого взгляд, одного с ним возраста. «Где вы ее нашли? В Токио?» «У нас там много магазинов, где продаются книги на английском?» «Прошу прощения, я читал дешевые издания в мягкой обложке, а не в переплете, приличного не было. Ваш роман намного открывает глаза». «Вот как?» Питер Марлоу предложил сигареты, и Тодда закурил. «Курение вредно для здоровья, вы же знаете». Подделы Кейси оба улыбнулись. «Бросим на великий пост». Пообещал Питер Марлоу. «Да уж, конечно». Писатель снова перевел взгляд на Тода. «Вы служили в армии?» нет, мистер Марлоу, на флоте, на эсминцах, участвовал в битве в Коралловом море в 42 потом при Мидуэ младшим лейтенантом, а позже при Гуадалканале. Битва в Коралловом море, к югу от Новой Гвинеи и Соломоновых островов в начале мая 1942 года стала главным поворотным пунктом военных действий на Тихом океане, первым морским сражением, в котором друг другу противостояли авианосцы и, концом, безраздельного господства японской морской авиации. Мидуэй — атолл в Тихом океане, примерно в третьей пути от Гонолула до Токио. 4 июня 1942 года недалеко от Мидуэя произошло морское сражение, в котором японский флот потерпел поражение от флота США и после этого стал терять контроль над Тихим океаном. «Дважды тонул, но мне повезло. Да, мне повезло, очевидно, больше, чем вам». Мы оба остались живы, более или менее целы. «Более или менее, мистер Марлоу, я согласен с вами. Жизнь на войне странная штука», — Тода сделал затяжку. «Как-нибудь, если не возражаете, и если вас это не смущает, хотелось бы поговорить о Чанге, о том, чему вы там научились, и о том, как мы воевали». «Пожалуйста». «Конечно. Я здесь на несколько дней», — сообщил Тода. «Остановился в Мандарине и уезжаю на следующей неделе. Может, пообедаем?» или поужинаем вместе. Благодарю вас, я позвоню. Если не в этот раз, так в следующий. Когда-нибудь приеду в Токио». Помолчав, японец заметил. «Если хотите, можем и не обсуждать чанги. Я был бы рад получше познакомиться с вами. У Англии и Японии много общего. А сейчас прошу извинить, думаю, мне надо сделать ставку». Он учтиво поклонился и ушел. Кэсси пила маленькими глотками кофе. «Вам трудно это далось, вся эта вежливость?» — О, нет, Кейси. — Нет, совсем нет. Мы теперь на равных, я и он, да и любой другой японец. У японцев и корейцев, которых я особенно ненавидел, были ж такие пули, а у меня ничего. Он вытер пот солба, лба, и его губы искривились в улыбке. — Махлу. Я не готов был встретить здесь кого-то из них. Махлу — это что, по-кантонски, по-малайски, значит, стыдливый. — пояснил он и улыбнулся про себя. — Это была лишь часть выражения «пуки махлу». «Махлу» — стыдливый, «пуки» — золотая ложбинка. Этой части женского тела малайцы приписывают самые различные чувства — голод, грусть, доброту, ненасытность, нерешительность, стыд, злость. Все и вся. — Стыдиться тут нечего, Питер. Она не поняла всего подтекста. «Меня поражает, что после всех ужасов плена вы вообще можете с кем-то из них говорить. А книга мне на самом деле понравилась. И надо же, он тоже ее читал. Да, я просто обалдел. Можно задать вам вопрос? Что? Вы как-то сказали, что Чанги — это рождение заново. Что вы под этим понимаете?» Он вздохнул. «После Чанги мы все стали другими. Навсегда изменились жизненные ценности. Например, притупился страх перед смертью. Мы видели слишком много смертей, и у нас иное понимание смерти по сравнению с другими нормальными людьми. Мы те немногие, кто выжил, в своем роде динозавры. Думаю, любой, кто побывал на войне, какой угодно войне, и вернулся оттуда целым и невредимым, смотрит на жизнь по-другому. И что же вы видите? Я вижу множество нелепостей, которые почитаются как начало-начал и конечная цель бытия. Вы представить не можете, сколько этой ерунды в нормальной, цивилизованной жизни. Нам... Бывшим узником Чанги. В известном смысле повезло. Мы прошли через чистилище и знаем, в чем истинный смысл жизни. То, что вас пугает, для меня совсем не страшно. А над тем, чего страшусь я, вы просто посмеетесь. Например. Он ухмыльнулся. Ну, хватит про меня и мою карму. Мне тут только что шепнули. Он умолк и, широко открыв глаза, стал смотреть куда-то мимо Кейси. — Боже, милостивый, кто это? Кейси засмеялась. — Рико Грессерхофф она японка. А кто здесь мистер Грессерхоф? Она вдова, святые угодники. Они смотрели, как Рико прошла через комнату на террасу. Не смейте, Питер. В его голосе послышалось олимпийское величие. Я же писатель, а это объект достойного исследования. Чепуха. Вы правы. Питер, говорят, все первые романы автобиографичны. Кто вы в этой книге? Один из персонажей, конечно. Кинг Американский капрал, король черного рынка? О нет, не он. И на этом довольно о моем прошлом. Давайте поговорим о вас. Вы уверены, что у вас все в порядке? Он, не отрываясь, смотрел ей прямо в глаза, желая выведать правду. Что? Я слышал вчера вечером, вы были в слезах. Чушь. Правда? Она помедлила, поняв, что он сумел заглянуть к ней в душу. Конечно. У меня все хорошо. Пауза. Когда-нибудь... Когда-нибудь я, возможно, попрошу вас об услуге. Вот как? — Он нахмурился. «Я в ложе Макбрайда. Это через две по коридору. Вполне можете зайти, если будет нужно». Он снова бросил взгляд на Рику. Довольное выражение на его лице погасло. Она разговаривала с Робином Греем и Джулианом Бродхерстом, парламентариями-лейбористами. «Похоже, сегодня не мой день», — пробормотал он. «Я вернусь позже, нужно сделать ставки. Пока, Кейси». «Что же вам только что шепнули?» «Номер седьмой. Уиннерс Дилайт». Уинерс Делайт Аутсайдер ловко выиграла забег, опередив на пол корпуса фаворита Excellent Дэй». Ужасно довольная собой Кейси встала в очередь перед окошком, где выплачивались выигрыши, сжимая в руке счастливые билеты и остро ощущая завистливые взгляды тех, кто проходил по коридору рядом с ложами. В других окошках игроки уже отчаянно ставили на второй забег первый этап двойной «Кинеллы». Чтобы выиграть «Кинеллу», Они должны были угадать, кто придет первым и вторым в любом порядке. При двойной Кеннелли второй забег шел вместе с пятым, который сегодня обещал стать главным событием дня. Сумма выплаты по двойной Кеннелли могла оказаться огромной, а шансы угадать всех четырех лошадей были невероятно малы. Минимальная ставка — пять гонконгских долларов. Верхнего предела не устанавливали. «Почему, Линк?» — спросила она перед самым началом скачек, перегнувшись с балкона и наблюдая за лошадьми в воротах и всеми гонконгскими янь, наводящими бинокли. Взгляни на тотализатор. Цифры, мелькавшие на электронном табло, сменяют друг друга соответственно ставкам на различных лошадей и сокращая шансы, перед самым стартом застыли. «Посмотри, сколько денег вложено в этот забег, Кейси! Больше трех с половиной миллионов гонконгских долларов!» Почти доллар на каждого мужчину, женщину и ребенка в Гонконге, и это лишь первый забег. Этот и ипподром должен быть самым богатым в мире. Они играют как сумасшедшие. Стартовые ворота открылись, и поднялся страшный рев. Она улыбнулась. «У тебя все хорошо?» «Конечно. А у тебя?» «О да». «Да, у меня все хорошо», — думала она, ожидая своей очереди, чтобы забрать выигрыш. «Я выиграла». И она рассмеялась вслух. «О, привет, Кейси! А, тоже в выигрыше! О, привет, Квилан. Да, в выигрыше!» Она покинула свое место и подошла к стоявшему чуть дальше горнту. Больше никого из знакомых в очереди не было. «Я поставила на нее всего 10 баксов, но да, выиграла. Сумма не имеет значения, главное выиграть». Горнт улыбнулся. «Какая милая шляпка. Благодарю вас». «Надо же, — думала она, — и Квиллан, и Йен. Тут же заметили. Черт бы побрал этого Линка. Это большая удача — угадать первого победителя, да еще, когда ты первый раз на ипподроме. О, никакая не неудача. Мне дали наводку. Питер. Питер Марлоу. Ах, да, Марлоу. Выражение его глаз чуть изменилось. «На завтра все в силе? О, о, да». Погода позволяет. Даже если пойдет дождь, ланч будет все равно. Замечательно. В доке ровно в десять. Которая ваша ложа? Она заметила, как он тут же переменился в лице, хотя пытался это скрыть. У меня нет ложи. Я не вхожу в число распорядителей. Пока. Довольно часто бываю в ложе Блэкс. И время от времени арендую ее, когда собираю гостей. Она дальше по коридору. Может быть, зайдете? Блэкс. Прекрасный банк и... Ах, но не такой хороший, как Вик! добродушно бросил Джон Джон, проходя мимо. Не верьте ни единому его слову, Кейси. Выиграть в первом хороший Джос. До встречи. Кейси задумчиво проводил его взглядом. А как же вся эта банковская паника, Квиллан? Похоже, никому до нее не дело, словно ее просто нет, и фондовый рынок не рушится. Горнт засмеялся, прекрасно понимая, что их беседу слушают другие. Сегодня день скачек, такое случается редко. А для завтрашних забуд будет завтра. Джонс, фондовая биржа откроется ровно в десять. В понедельник и дальше на следующей неделе решится немало судьб. А пока каждый китаец, успевший снять свои деньги, сжимает их сегодня в кулаке здесь. Ваша очередь, Кейси. Она получила выигрыш пятнадцать к одному, сто пятьдесят гонконгских долларов. Боже милостивый. Потом толстую пачку красных банкнот, пятнадцать тысяч, выдали Горнту. «Эге, да это просто фантастика! Хуже скачек я еще не видел», — послышался недовольный голос. Судя по акценту, возмущался американец. «Просто фантастика, черт возьми! Как только не дисквалифицировали Жакея и не опротестовали результаты забега!» «О, привет, мистер Блицман, мистер Пагмайер, Кейси помнила обоих с того вечера, когда случился пожар. Кого не дисквалифицировали? Блицман стоял в очереди, где получали выигрыши те, кто угадал занятые победителями места. В Штатах подали бы такой протест, что мало бы не показалось. Ведь видно было, что когда Excellent Дэй» выходила напрямую из поворота, Жакея садил ее так, что у нее чуть кишки не вывалились. Победитель был определен заранее. Мошенник и не пытался выиграть. Осведомленные, а их было очень немного, Улыбнулись про себя. И впрямь в раздевалках жокеев и тренеров прошел шепоток, что выиграет не Excellent Day, а Winner's Delight. «Ну что вы, мистер Блицман», — возразил Данрус. Никем не замеченный он проходил мимо и, услышав этот разговор, остановился. «Если бы жокей не старался...» Или, если бы имели место нарушение правил, распорядители сразу обратили бы на это внимание. Может, для любителей, для такого небольшого ипподрома это и нормально, иен, Но у нас на любом профессиональном ипподроме Жакей Экселент Дэй был бы дисквалифицирован на всю оставшуюся жизнь. Я все время следил за ним в бинокль. Блицман с кислой миной забрал выигрыш и, тяжело ступая, пошел прочь. Пак, ты видел, что Жакей сделал что-то недозволенное? спокойно осведомился Данрос. Сам я за этим забегом не следил. Нет, не видел. Кто-нибудь видел? Стоявшие рядом покачали головой. Похоже, все было в порядке, сказал кто-то ничего такого. Ни от кого из распорядителей запросов не поступало. Тут Данрос заметил толстую пачку денег в руке Горнта и поднял взгляд на него. Квиллан? Нет. Но должен сказать откровенно, что манеры у этого типа отвратительные. Я совсем не уверен, что он. Находка для скакового клуба. В этот момент Горнт увидел Робина Грея, проходившего мимо, чтобы сделать ставку, и улыбнулся мысли, которая вдруг пришла ему в голову. Прошу извинить, он вежливо кивнул и ушел. Кейси обратил внимание, как Данрас смотрел на пачки банкнот, которые Горнт засунул в карман, и отмелькнувшего у него на лице выражение вся похолодела. А может, Блицман? Может, он прав? нервно спросила она. «Конечно, может быть. Теперь все внимание Данрос обратил на нее. Такое случается где угодно. Дело вообще-то не в этом. Не было протеста ни от кого из распорядителей, жакеев или тренеров. Глаза у него отливались стальным блеском. На лбу пульсировала маленькая жилка. Вообще-то дело не в этом. Нет, — думал он, — дело в том, что надо уметь вести себя, черт возьми. Так или иначе, успокойся. В эти выходные тебе нужно быть очень хладнокровным, очень спокойным, очень собранным». Весь день его преследовали неприятности. Единственным светлым моментом стал реко Анзин Грессерхов. Но прощальное письмо АМГ снова повергло его в уныние. Оно так и лежало в кармане. В нем предлагалось, если подлинные папки еще не уничтожены, подогреть десяток отдельных, разбросных по всему тексту страниц и тайно передать секретную информацию, написанную на них, невидимыми чернилами, лично премьер-министру или нынешнему главе Ай-6 Эдварду Синдерсу, а копию вручить Рико Анзин в запечатанном конверте. Если я это сделаю, придется признать, что переданные Синдерсу папки поддельные. Данросу уже надоела вся эта история с АМГ шпионскими делами и инструкциями, черт возьми. Мерток «Приедет позже, сэр Джеффрис может позвонить в Лондон насчет тип Топа и Брайана Квока не раньше четырех часов, а тут еще, господи, сути, какой-то невоспитанный тип называет нас всех любителями, какими мы и являемся. Ставлю сотню против погнутой шляпной булавки, что Квиллан знал результат до забега. Тут ему кое-что пришло в голову, и он, как ни в чем не бывало, спросил, «Как вам удалось выудить победителя, Кейси? С помощью булавки?» Имеется в виду популярное присловие о том, как молодой парень при помощи согнутой булавки наловил больше рыбы, чем опытный рыбак. «Мне назвал его Питер? Питер Марлоу?» Она изменилась в лице. «О, вы думаете, он слышал, что победитель определен заранее? Если бы я хоть на секунду заподозрил, что это так, результаты забега были бы аннулированы. Теперь уже ничего поделать не могу». «Блицман». Он вдруг охнул, потому что пришедшая в голову мысль раскрылась перед ним во всей полноте. В чем дело? Дан развзял взял ее под руку и отвел в сторону. «Вы готовы рискнуть, чтобы получить свои отвальные?» — спросил он в полголоса. «Конечно, конечно. Йен, если это в рамках закона, но чем я рискую?» Она и так была насторожена, а сейчас напряглась до предела. «Всем, что у вас есть в банке, вашим домом в лорел каньон вашими акциями в Паркон, против суммы от двух до четырех миллионов в течение тридцати дней. Что скажете?» Сердце у нее колотилось. Его нескрываемое возбуждение захлестывало. «Окей», — произнесла она и тут же пожалела об этом, потому что внутри все затрепетало. «Боже!» «Прекрасно. Подождите здесь минутку, я схожу за Бартлетом. Подождите. Он что, тоже принимает в этом участие? О чем вообще речь? Йен?» Он расплылся в улыбке. «О небольшой возможности подзаработать». — Да, без Бартлета никак нельзя. — Из-за этого вы можете передумать? — Нет, — взволнованно ответила она. — Но я сказала, что хочу получить свою... То, что мне будет причитаться вне Паркон, я помню. Подождите здесь. Данрос поспешил назад в свою ложу, нашел Бартлета, привел его, а потом увлек их за собой по коридору, в котором царила суматоха, в кухню с Труанс, здороваясь по дороге то с тем, то с другим. На небольшой кухоньке все были заняты делом, и никто не обратил на них никакого внимания. Данрос открыл дверь в крохотную тайную комнатушку, которая была тщательно звукоизолирована. Четыре стула, стол, телефон. Ее устроил мой отец, бытность с Тайбанем. На скачках заключают множество сделок. Прошу садиться. Так вот, он посмотрел на Бартлета. «У меня к вам деловое предложение, к вам и Кейси лично». Это никак не касается нашей договоренности по Паркон и не имеет никакого отношения к проекту Парконстронс. Вам это интересно? Конечно. Какая-нибудь гонконгская махинация? А вы против? Широко улыбнулся Данрос. Это честное, как перед Богом, деловое предложение по-гонконгски. Окей, выкладывайте. Прежде всего, два основных правила. Играю я, Вы стоите в стране, но получаете 49% прибыли, которая делится между вами двоими поровну, окей? Каков план игры иен? Осторожно ушел от ответа Бартлетт. Далее. К 9.00 в понедельник вы переводите в выбранный мной швейцарский банк 2 миллиона американских долларов. Бартлетт прищурился. Против чего? Против 49% прибыли. Какой прибыли? Вы же перевели 2 миллиона американских долларов для Горнта. «Без документов, без печатки, без ничего. Только против ожидаемой прибыли», — Бартлетт ухмыльнулся. «И давно вы знаете об этом?» «Я же говорил, здесь секретов не утаишь», — улыбнулся в ответ Данрас. «Вы играете?» Бартлетт бросил взгляд в сторону Кейси, и Данрас перестал дышать. «Кейси, ты знаешь, о чем речь?» «Нет, Линк». Кейси повернулась к Данрасу. «Что?» Это за махинации иен. Сначала я хочу знать, получу ли 2 миллиона в качестве аванса без каких-либо юридических обременений, если вы играете по этой схеме. «Какова возможная прибыль?» – спросила Кейси. «От 4 до 12 миллионов американских долларов без налогообложения». Кейси побледнела. «Без налогообложения?» «Без обложения любыми гонконгскими налогами. И если хотите, мы поможем вам не платить налоги в Штатах, а каков...» Каков срок выплаты? Спросил Бартлетт. Размер прибыли будет определен в течение 30 дней. Выплата займет 5-6 месяцев, от 4 до 12 миллионов. Это все или только наша доля? Ваша доля. Для чего-то абсолютно. Стопроцентно легального это очень большая прибыль, повисла продолжительная тишина. Данрос ждал, ему хотелось, чтобы вопросы задавали они. Два миллиона наличными? спросил Бартлетт. Никаких ценных бумаг, ничего, да. Но после того, как я изложу суть дела, вы можете или перевести их, или посануть. Какое отношение к этому имеет Горнт? Абсолютно никакого. Это предприятие не имеет никакого отношения ни к Горнту, ни к Ротвилл-Горнт, ни к Паркон, ни к вашему интересу к нам, ни к нашей сделке. Это дело абсолютно стороннее, что бы ни произошло, даю вам слово и клянусь перед Господом. Никогда не говорить Горнту, что вы перевели эти два миллиона, что вы мои партнеры, что мы в доле. И, кстати, что мне известно, как вы трое продавали мои акции, играя на понижение. Он улыбнулся. Должен признать, это была очень неплохая идея. Мои два миллиона определяют успех этой сделки? Нет, они ее подмазывают. Как вы знаете, у меня нет двух миллионов наличными, иначе бы я и приглашать вас не стал. А почему нас, Йен? Если сделка так хороша, вы могли бы без труда получить два миллиона у одного из ваших здешних приятелей. Да, но я предпочитаю увеличить соблазн для вас двоих. Кстати, наша договоренность в силе до полуночи вторника. Дан рассказал это, как отрезал. Потом заговорил уже другим голосом, и оба почувствовали его ликование. Но этим, этим деловым предприятием... Я могу показать вам, насколько мы превосходим Ротвелл Горнт, насколько увлекательнее иметь дело с нами, чем с ним. Вы человек рисковый. Я тоже. Вас называют рейдер Бартлетт, а я тайбань благородного дома. Вы рискнули какими-то жалкими двумя миллионами с Горнтом без всякой печатки. Так почему вам не рискнуть со мной? Бартлетт бросил взгляд на Кейси. По ней было не разобрать, за она или против, хотя он понимал... «Какой это для нее громадный соблазн? Раз вы устанавливаете правила, Йен, ответьте мне на такой вопрос. Два миллиона вношу я? Почему мы с Кейси в равных долях? Я помню, что вы говорили за ужином об отвальных. Вы свои получаете, а она нет. Теперь у нее будет возможность получить свои». А почему вы так заботитесь о Кейси? Пытаетесь разделять и властвовать? Если бы это было возможно, вы не имели бы таких особых партнерских и деловых отношений. Она ваша правая рука, говорили вы мне. Понятно, что она очень важна для вас и для Паркон, так что ей полагается доля. А чем она рискует? Она вкладывает свой дом, свои сбережения, свои акции в Паркон, все, что у нее есть вместе с вами. Она подписывается под всем этим за половинную долю, верно? «Конечно», — кивнула Кейси, которая была ни жива, ни мертва. Бартлет резко повернулся к ней. «Ты вроде говорила, что ничего об этом не знаешь». Она посмотрела на него. Пару минут назад ян спросил, поставила ли бы я все, что у меня есть, чтобы получить отвальные, очень большие деньги. Она нервно сглотнула. Я сказала «Окей» и уже думаю, что лучше бы не говорила. Бартлет на минуту задумался. «Кейси, давай прямо, играешь или нет?» «Играю». «Окей». И Бартлет расплылся в улыбке. — Окей, Тайбань, ну и кого нам надо завалить?